Вспомнилось вдруг, как сказал Салтык, «Единого хочу! Единение войска!» Была в словах Салтыка о единении войска большая правда, и эту правду Федор Курбский признавал. «Единение для всех, но не для себя». «Единение перемешать, значит, в одном котле и князя, и сына боярского, и мужика лапотника». Такого князь Курбский принять не мог, и, не принимая, мучился, потому что большая правда о единении войска, сказанная Салтыковым, все-таки оставалась неопродержимой. Кряхтел Курбский, тяжело ворочался на ковре, вздыхал. В шатер осторожно заглядывал Тимош Калашак, видел, что худо господин, тягостно, но чем помочь не знал. Не знал этого и сам Курбский. Душно был ему в шатре, душно. Но и выйти к студеной Вишерской воде, к людям казалось невозможным, вроде как бы отступил князь, не осилил гордого уединения, приличествующего большому воеводе. Душно! Ох, как душно! Не догадывался князь Федор, что помочь ему мог бы тот же Салтык, Помочь тем внезапным озарениям, которые сам испытал на Угорском берегу после боя с ордынцами. Простые ратники взяли на свои плечи его воеводскую тяжкую ношу и тем стали близкими ему. Рассыпалась укатанная колея жизни, но жив остался Салтык, и вместо одной колеи открылось ему множество путей, и коня его направляет ныне не предопределение, пред которым бессилен человек. но разум. Но солтык больше не приходил в княжеский шатёр, а купцы не звал его. Возвратился сын боярский Фёдор Брех, верный послужилец солтыка, посылали его большие воеводы дальше по Вишере посмотреть, верно ли сказал Вагулич Мелька, будто нет туда судового пути. Оказалось верно. Выше Вилсуйского устья запетляла вишера меж крутыми утесами, закручивалась водворотами, шумела и пенилась, как истинная горная река. Перегораживали ее каменные гряды и тягуны, частые свирепые пороги, бечевой на малой легкой ладье, и то пройти было трудно, а с насадами соваться и вовсе бесполезно. напрасно только ладью гоняли скрушался фёдор брех но солтык думал иначе нет не напрасно потрудился сын боярский фёдор брех на вишевских стремнинах сомня не разрешил теперь надо сворачивать в велсуй и нового водного путих камню не видно так и сказал князю курпскому пойдём по велсую князь не возражал только нашильник андрюшка меишникова покосился недовольно Силтик догадался, это шильник на шобт волкнязию о продолжении Вишерского пути. Ему обязан Фетька судовой гоньбой по порогам. Проиграл Андрюшка от своей хитрости, только больше доверия стало в огулечью и мельки. Течение в Вилсу оказалось ещё стремительнее, чем в Вишере. Выгребать против него было труднее, а в остальном похожими были реки: такие же обрывистые, заросшие лесом берега. Тишина, без людей, только птицы надрываются друг друга силиться пересвистеть. Синий, грозовой тучей маячил впереди камень. Примерно посредине вил Суя, снова издваивался водный путь. Река Почмок вливалась в него с стороны камня. Здесь напрямки схлестнулись два пути знаться: Шильник, Андрюшка Мишнев и Вагулич Емельк. Андрюшка доказывал, что надо бы на сворачивать по почмогу, который будто бы сцепляет с почтиш с рекой Ивдель, и тарик отчёт ш по другую сторону камня. По Ивделю ходят из Сибири в Пермь великую тюменские купцы. Сее Андрюшка знает до подлина. В Огулечу известная эта дорога, как мирлян, что значит народный путь. Не напрасно же назвали народным путём. горячился андрюшка возбуждённо размахивая руками кыв дрем надо идти воеводы вагулич молчал ждал когда спросят но видно было что емельке не легко даётся это молчанье